Фяме очень хотелось познакомиться с ней, спросить, от чего её работы именно такие, разобраться, откуда у неё в душе эта опустошённость. А вместо этого она заговорила о своих проблемах с незнакомцем. Фяма снова вспомнила ночную прогулку, снова зашагала по пустынным улицам, повторяя в памяти тот путь, что проделала накануне, когда услышала голос мужа. Он хотел показать ей статью, которая, как ему казалось, должна была заинтересовать Фьяму. В ней шла речь о той самой выставке, на открытии которой Фьяма побывала накануне. Мартин помнил, что они с женой об этой выставке говорили, и он даже обещал принести пригласительные билеты, а потому оставил ей эту страницу, а сам углубился в чтение экономических новостей. И называлась она "Женщины Давида Пьедры". равнодушных не было. Пяма почувствовала, что краснеет. Так значит, она всю прошлую ночь разговаривала с автором удививших её скульптур, не подозревая о его авторстве и приписывая это авторство неизвестной женщине. Невежда, идиотка, думала она. Вот он должно быть веселился. Яма попыталась восстановить в памяти, о чём они накануне говорили, но вспоминала лишь собственные монологи. То немногое, что сказал тогда Давид Пьедра, было сказано с точки зрения художника. Теперь Яма понимала, почему он обращал внимание на то, в какие фигуры складывались и тени, почему умел взбираться на луну, какое удовольствие получила она от этого. радовалась как девочка и интересовалась тем, как выглядит лунная дорожка, если смотреть на неё сквозь проём в старой городской стене. Те качества, которые она убеждённо приписывала женщине, были в полной мере свойственны этому удивительному мужчине. Как могла она не увидеть этого? Это ж надо прочитать груды книг по психологии, столько лет изучать чужое поведение, раздавать советы направо и налево, чтобы сейчас, когда наступил час истины, когда нужно было применить все накопленные знания к себе самой, вдруг совершить такую промашку. Никогда её опыт и знание не помогли ей решить ни одной собственной проблемы, поэтому она не уставала удивляться, как хорошо у неё всё получается с пациентками. Пяма сложила газетный лист и спрятала его в сумочку. Потом поцеловала Мартина на прощание, подавив в себе желание всё же спросить его, почему он вернулся так поздно. Она уже взялась за ручку двери, когда услышала голос Мартина. Он решил солгать жене и сказал, что накануне вечером возникла проблема с типографской машиной, и ему пришлось эту проблему решать. Он не стал звонить Фьяме, чтобы не будить её. Фьяма закрыла за собой дверь, успокоенная В глубине души она надеялась, что Мартин придумает какое-нибудь объяснение. Его ложь помогла ей кое-как залатать очередную пробоину в их отношениях, заглушить растущее недоверие. Она решила пойти на работу другим путём. Это было немного дольше, но она хотела повторить маршрут, по которому накануне возвращалась домой вместе с Давидом Пьедрой. Дойдя до стены, Фьяма остановилась у одного из проёмов и долго смотрела на море, с удовольствием вдыхая утреннюю свежесть и вспоминая, как в детстве по вечерам убегала из дому, воображая себя художницей. Ей нравилось изучать текстуру материалов, нравилось трогать всё руками. Она часто сидела на берегу, создавая недолговечные скульптуры из песка. А потом наблюдала, как волны, накатывая постепенно и красиво, разрушают её творения, слизывая их кусочек за кусочком своими солёными языками. Когда на каникулах Фяма гостила у своих деревенских кузенов, что жили в самом сердце кофейной империи, она могла часами бродить по окрегию, собирая причудливо изогнутые сухие ветки и сучки, очертаниями напоминающие различных животных. опавшие листья бананов, а через два месяца возвращалась домой, нагруженная трофеями, которые, однако, чаще всего сразу же отправлялись на свалку, поскольку мать приходила в ужас от этой горы мусора. Чудо в них было способно увидеть только Фьяма, а спорить с нею было бесполезно. Никто не понимал, почему Фьяма так защищает свою вязанку хвороста, как презрительно называла ее сокровище мать. Тёплый утренний ветерок унёс её воспоминания прочь. Пяма снова провела рукой по морщинистой поверхности старого камня, как она мечтала когда-то украшать камень ударами молотка и точными движениями резца. Пяма закрыла глаза, и воспоминания вновь нахлынули на неё. Камень восхищал её всегда, но она подавила в себе это желание. Решила, что поступать на факультет искусств будет ошибкой. Поскольку уже в раннем детстве она начала заниматься делом, приносящим добро другим людям, пыталась помочь матери, выслушивала её исповеди, так что все желания Фьямы остались запертыми на ключ в тайных уголках души. Только страницы дневника могли бы рассказать, о чём она действительно мечтала. Сейчас, по непонятной ей причине, пружина прошлого распрямилась и вытолкнула наружу заветное детское желание, заставив Яму почувствовать, что она уже не молода. Вот она уже и грустит по прошлому, как старушка. Яма засмеялась своей мыслью: "Она и вдруг старушка". Но тут же тень печали набежала на её лицо, ведь жизнь-то уходит, а она тратит её на других людей. Впервые Фьяма задумалась о том, как мало прислушивается к себе самой. В приёмной её ждала сияющая от счастья Эстрелья. Фьяма пригласила её в кабинет, сгорая от желания узнать все подробности вчерашнего свидания. О том, что ей удавалось, Эстрелья готова была говорить без конца. Вот и сейчас она рассказала всё, не упустив ни одной даже самой интимной подробности. Не забыла ни одного вздоха, ни одного стона. Поблагодарила я музу за её советы, они очень пригодились. Музыка, массаж, свежий воздух, ангелы свечи, зелень кустов, цветы, звёзды всё помогало ей в ту ночь. Впервые она поняла, что значит любить. пока Эстрель рассказывала, в яма чувствовала, как всё в ней сжимается от зависти и желания. Её мозг начал фантазировать. Она воображала себе самые откровенные сцены и, воспользовавшись своим положением наставницы, начала учить Эстрелью, как сдерживать страсть, чтобы продлить удовольствие. Она учила её тому, что ей как женщине хотелось бы пережить с собственным мужем Но чего она никогда не осмелилась бы ему предложить из страха, что он плохо о ней подумает. Фьяма посоветовала помедитировать вдвоём обнажёнными перед тем, как лечь в постель. Это поможет достичь большего физического единения, основанного на единении духовном. Она дала Эстрелье книгу Наслаждение любовью. Классическое наставление в искусстве любви. Эстрелия с благодарностью и радостью приняла книгу. Ещё бы. Теперь у неё будет больше возможностей порадовать Анхеля и ещё больше влюбить его в себя. Афьяма уже говорила об искусстве и о музыке, о своём любимом Моцарте и о том, как музыка влияет на состояние души человека, о том, что высокие звуки наполняют человека энергией, а низкие, наоборот, успокаивают. Поведала, что Моцарт использовал самые высокие ноты в истории музыки, и эйфорию, которую испытывал композитор, он вкладывал в мелодии, а они потом несли радость всем, кто их исполнял и слышал. На свете не было ученицы прилежнее, чем Астрелия. Она впитывала каждое слово в ямы и, уходя, унесла с собой все ее советы. Теперь это была другая женщина. уверенная в себе, высоко несущая голову, чем больше она перенимала от фьямы, тем больше чувствовала себя самой собой.